Екатерина Вельмонт «Перевозбуждение примитивной личности» Читает Ольга салим Эту историю мне рассказала Дина, племянница моей старой подруги. Дину я помнила совсем девочкой, потом очаровательной девушкой, а теперь передо мной сидела элегантная, уверенная в себе иностранка, преподаватель Маастрихтского университета, вдова 42 лет. Впрочем, на вид больше 35 ей не дашь. Но это не история ее становления. Это история любви, которая, похоже, перевернет скоро всю ее жизнь. Впрочем, кто знает, я изменила здесь только имена и фамилии.